Глава третья, в которой толпа сперва меня ненавидит, потом обожает, и мне до смерти хочется напиться. «Да зачем?» – взвыла вдруг шпора. «Тебе же еще двадцать часов нельзя умирать! Свин так хорошо все разрулил!» «Спасибо за поддержку!» – буркнул я под нос. «Идиот! Если б у тебя хоть один шанс был против этого кваза, «Думаешь, стал бы за тебя свин так активно впрягаться?» «Подумаешь, кваз». «На пустом месте проблему создал». «А чё он пробелку?» Все, блин, достал. Сам эту кашу заварил, сам теперь её и расхлёбывай». «Ничего, сдохнешь разок, может ума прибавится». Еще поглядим, кто сдохнет-то». «Ну-ну». Небольшой бар для требуемого маневра на живого боя совершенно не годился, поэтому высочайшим начальством поединок разрешено было проводить на улице. Перед выходом из бара, по примеру стянувшего камуфляж Кваза, я тоже скоренько переоделся в старые штаны и спецовку. Весть о предстоящей дуэли мигом облетела крохотный свинарник, и буквально через пять минут на староканом разминающихся на разных сторонах импровизированной арены, окружала внушительная толпа местных жителей. В ней я разглядел несколько знакомых лиц. Встревоженная Люсиен ухмыляющийся пружины, угрюмая Сыча. Надеялся увидеть Серегу, секунданство которого неделю назад принесло мне победу, но шебутной меняла, видимо, покончив с делами, покинул свинарник. Чистые перчатки в итоге вызвался передать мне пружина. Вручая мне эти стильные изделия из замши, защищенные стальными нашивками с тыльной стороны и прорезиненные для лучшей ухватистости на ладони, новоявленный секундант шепнул на ухо. «Свин просил передать, что ты дебил конченый». «Да сам он...» «Не перебивай!» «Еще он велел сказать...» что если надеешься одолеть таракана своим читерским смертельным ударом, придется обломаться. Эти славные перчатки, которые ты сейчас наденешь, наряду с блокировкой инвентаря, еще и замораживают на время поединка все убойные обилки. «Не гони», — фыркнул я, натягивая на руки мечту металлиста. Тут же перед глазами ожидаемо загорелось уведомление. Внимание. Вы надели предмет, блокирующий доступ к инвентарю. Неделю назад, во время поединка с заточкой, дар, частью которого является смертельный удар, сработал идеально. Я передал слова свина. Пожал плечами пружина. Мне вообще параллельно, кто из вас кого искромсает скромсает в лоскуты. Обидно, что с паранчиков на этом движе поднять не получится. Чего? Ну, перед поединком я обычно устраиваю небольшой тотализатор. Принимаю, так сказать, от болельщиков ставки на бойцов. А в этот раз синарники нет дураков ставить на тебя. Мало того, что таракан уровнем выше тебя, он еще и кваз. И чтобы на равных ему противостоять в рукопашке, ты должен быть уровней на пять выше. Короче, все как один стабовцы готовы ставить против тебя но принимать ставки лишь на таракана значит работать себе в убыток слова менял изодели за живое никто здесь в меня не верит даже шпора обидно мля рихта донес едва различимый шепот в котором с трудом узнал голос наставницы я рю как это возможно я ведь не мог слышать шпору в этих чертовых перчатках Телей донеслось в ответ. Она явно имела в виду развившийся за последнюю неделю навык телепатии. Действуя по наитию, я попробовал улучшить качество связи с наставницей, используя самогипноз. «Хочу слышать шпору! Хочу слышать шпору! Хочу!» «Да ты не переживай так!» – усмехнулся Меняла, приняв мой отрешенный вид за растерянность. «Обидно, конечно, когда никто в тебя не верит. Но что тут поделаешь? Наверняка сам уже понял, что кваз — безусловный фаворит. И будь у тебя такая возможность, ты сам поставил бы на него». Откровенная издевка старика выбесила до крайности. И в эмоциональном порыве я совершил очередную глупость. «Я хочу на себя поставить». «Так у тебя же ничего нет». «Как это ничего? А оружие, что на хранение тебе оставил?» «Желаешь заложить?» — мигом оживился дедок. «Желаю. Сколько дашь за два ствола?» «Ну, паукалки у тебя неплохие. На полтыщенки потянут». «Да ты охренел, старый! Сам же неделю назад за одну лишь модификацию моей винтовки 400 спаранов и два калаша требовал. И за пистолет четыре сотни готов был выложить. Так ты уж определись: продавать собрался оружие или закладывать? Ежели продавать, то готов накинуть еще шесть сотен. Хрен тебе не продавать, оформляй крахобор ставку в пятьсот спаранов на мою победу под залог оружия. Перед глазами тут же загорелись зеленые строки предложения. Внимание. Игрок-пружина предлагает вам 500 спаранов под залог двух привязанных предметов – дальнобоя и быстрострела. По условиям залога через час вы должны будете вернуть игроку-пружина 505 спаранов. В случае невозвращения вами в течение часа вышеозначенной суммы, привязка предметов дальнобой и быстрострел преждевременно разрывается, и оба предмета переходят в собственность игрока-пружина. Принимаете условия залога. Да, нет. «Ну сейчас-то хоть фигнёй не страдай!» В этот раз я отчётливо услышал голос наставницы. Мантра сработала, и шпоре удалось пробиться через блокаду чистых перчаток. Но в родном голосе сейчас было столько высокомерного презрения, что я психанул и ей назло мигом подтвердил кабальную закладную. «Вот это по-нашему!» Даже подпрыгнул от радости пружина. «Значит, все пять сотен желаешь на себя поставить?» «Желаю, мля. Обязан предупредить, что один процент от выигрыша тотализатор забирает за посреднические услуги. Да хрен с ним с процентом!» Перед глазами загорелся новый набор зеленых строк. «Внимание!» Вам предлагается поставить 500 спаранов на свою победу в поединке с игроком «Таракан-203». В случае победы ваша награда составит 9900 спаранов, с учетом процента за услуги тотализатора. В случае поражения ваша ставка обнуляется. Делаете ставку? Да, нет. На этот раз забившая на меня наставница не стала взывать к разуму. Но я уже слишком далеко зашел. Да и давать заднюю в последний момент не по мне. Короче, я снова мысленно надавил на «да». Морщинистая харя пружины растянулась в жабью хмылки. «Удачи тебе, рехтовщик! Подбодрил довольный, как налокавшийся валерьянки кот-секундант и, отодвинувшись на несколько шагов, добавил. «Вот ведь башка дырявая, совсем забыл тебе передать. Таракан!» «Прошлогодний чемпион става по ножевому бою среди игроков двадцатого уровня, но ведь тебя, рихтовщик, на том чемпионате не было!» Старик мерзко захихикал и засеменил в центр круга к поджидающему его свину. «Сука!» — в сердцах бросил я в горбатую спину секунданта. «Да выёживался, дебил!» — припечатала шпора. «Когда уже начнешь слушать, что...» От заслуженного разноса меня спасла отмашка свина, призывающая бойцов сойтись в центре круга. Убедившись, чтобы в перчатках, свин скомандовал «Бой!» И отскочил в сторону, оставив нас с наедине друг с другом. «Круши!» — шепнул я, активируя дар. И невольно впал в ступор, читая вдруг загоревшиеся перед глазами строки уведомления «Внимание! Чистые перчатки блокируют способность нанесения противнику смертельного удара». Мое замешательство длилось недолго. От силы секунду. Но даже короткая заминка сасом живого боя обошлась мне очень дорого. Я не успел достаточно проворно среагировать на атаку Кваза, и его нож до кости распорол предплечье, выброшенной навстречу руки». Из широкой раны ручьем хлынула кровь, мигом утратившие чувствительность пальцы, упустили нож. Перехватить левое не вышло, и я оказался безоружным калекой перед смертельно опасным квазом с ножом. На удачную атаку чемпиона толпа ответила довольным ревом. Легкий успех притупил бдительность кваза. Посчитав, что я уже у него в кармане, таракан решил на потеху публики поиграть со мной как кот с мышью уравняем шансы объявил он зрителям и отбросив нож под одобрительный гул толпы выпустил внушительные когти увернувшись от когтистой лапы я ответил слева боковым в челюсть а самоуверенный таракан даже не попытался отклониться ожидая как недавно в баре легко выдержать кулачный удар и когда я разбившись волной бутес попытаюсь отползти достать ударом второй, нацеленный мне в живот растопыренной пятерни. Но даже без смертельного удара активированный дар удесетерил мои силы, потому боковой в челюсть кваза вышел не в пример сильнее давишнего. Таракана отбросила на несколько метров, он едва устоял на ногах и вместе с кровью выплюнул осколки выбитых зубов. К следующему моему удару он отнесся уже предельно серьезно. Проворно увернулся, одновременно прикрываясь левой и тут же контратаковал правой, под когти которой тоже пришлось совать на гастрадальную правую, и все же полностью уйти из-под моего пушечного удара квазу не удалось. Левый кулак, пробив защиту, вошел таракану промеж глаз и снова на мгновение ошеломил противника. Воспользовавшись тем, что когти второй руки таракана застряли в изуродованной правой, Я заработал левой со скоростью отбойного молотка. От первых ударов квас пытался закрыться свободной рукой, но из-за обилия пропущенных тумаков через считанные секунды поплыл. Обе его руки, и избитая левая, и освободившаяся правая, безвольно повисли вдоль тела. Ноги задрожали и стали подгибаться в коленях. Я хорошенько размахнулся, примеряясь нанести последний удар в висок. И тоже охнул от волны усталости, внезапно обрушившейся на плечи. Грёбаный откат! Задержись он еще хоть на секунду, и я бы точно успел! А теперь сил едва хватило, чтобы на полусогнутых отползти от завалившегося-таки на асфальт таракана. Живучий организм кваза восстановился удручающе быстро. Вот уже подвоодушевлённый рев, притихший было во время его избиения толпы, таракан зашевелился и начал медленно подниматься жесткий откат первых секунд у меня тоже прошел, но толку то правая рука неуклюжая кровавое месиво которое даже шевелить страшно левая до синевы отбита роговые наросты на морде кваза короче с такими конечностями я ни разу не боец а с чужими — раздался в голове насмешливый голос наставницы. Блять, ну конечно! Как сам-то не допёр!» «Не тормози, рихтовщик! Он уже вполне очухался и приближается!» «Левак!» — шепчу под нос фразу-активатор чужой лапы. Тут же ощущаю, как начинают растягиваться на мутирующих руках чистые перчатки и отвечаю на кривой оскал кваза презрительной ухмылкой. Таракан с яростным воплем, как дикий зверь, бросается на меня и изумленно замолкает, когда его когтистые лапы оказываются вдруг перехвачены стальными тисками точно таких же могучих конечностей считанных сантиметрах от моего горла. Мы замираем на месте, стараясь переселить друг друга. Предчувствуя скорую развязку щедрой на сюрпризы схватки, толпа вокруг завороженно замолкает. Воцарившейся гробовой тишине раздается только наше напряженное пыхтение. Ты ее недостоин! шипит мне в лицо кваз. Левый его глаза тянуло кровавой слезью, но правый остался невредим. Из него бьет такой обжигающий поток ненависти, что я не могу выдержать этот дьявольский взгляд фанатика дольше пары секунд. Не тебе решать! «Она никогда не вернется к тебе! Посмотрим!» Когти квазы начинают медленно отступать от горла. В силовом противоборстве мои показатели оказываются чуть-чуть выше. Понимая, что проигрывает, таракан пытается разорвать захват, резко дергает обе лапы на себя, одновременно выкручивая схватки. Я даже не понял, как это произошло. Сорвавшись с его правой кисти, Моя левая пятерня бьет квазу аккурат под кадык. Из мгновенно вскрытого горла фонтан крови хлещет мне прямо в лицо. Отскочивший таракан схватился обеими лапами за рану. Он попытался мне что-то сказать, но вместо слов изо рта тоже хлынула кровь. Хрипящий кваз упал на асфальт и забился в агонии. Я стоял над поверженным врагом пережидая волну поздравлений от череды незнакомцев, мигом проникшейся симпатии к победителю, и думал над засевшими занозой в памяти словами таракана. «Она никогда не вернется к тебе». «Удача не покинула меня. Я победил. И снова при бабле». «Бля! Почему же тогда так дьявольски хочется нажраться?»